Дорога тянулась и тянулась. Шли дни, перемежавшиеся ночами, когда обоз останавливался за небольшую мзду на ночевку на общинных землях деревень и малых городов. Тянулись слева бесконечные холмы. Море то появлялось, справа то снова исчезало. Поля сменялись лесами, а леса — садами и виноградниками. Проходили мы через дорожные заставы, пересекали границы земель. Мосты переводили наш обоз через ущелья, лишь в некоторых из которых, в виду сухого времени года, можно было увидеть мелкие быстрые речушки, несущиеся к морю. Кузнец в основном шел шагом, наслаждаясь спокойной жизнью, отфыркиваясь отмахиваясь хвостом от назойливых мух. Иногда я сам спешивался и вел коня в поводу, когда обоз замедлялся. Жара делала всех молчаливыми, хотелось все время пить, и всем мечталось о спокойном сне где-нибудь в тени. Я присматривался к попутчикам, находя в них самых обычных ловцов удачи. Из двух десятков человек, подписавших контракт с Пейера, полтора десятка успели послужить в самых разных вольных ротах. Наемного солдата было легко и просто опознать в каждом из них. Жизнь Ланскнехта чаще всего коротка и бесшабашна, и люди, умудрившиеся пережить очередную войну, каких случалось много, становились словно существами особой породы, привыкая не бояться ни богов, ни демонов и жить сегодняшним днём. Голова и руки-ноги на месте, в кармане звенит серебро, о чём ещё мечтать? Были и новички, решившие попытать счастье на поприще обмена своей и чужой крови на то самое полновесное серебро. Но совсем неопытных было среди них всего двое. Остальные решили верить в себя изменчивую удачу Ланскнехта после того, как послужили в армиях разных княжеств и умудрились или дезертировать из них, или даже выйти в отставку. Отставник, правда, был всего один, остальные дезертиры – кандидаты на петлю, случись им оказаться в родных краях и быть опознанными властями. Быть дезертиром из армии у ланскнехтов позорным не считалось. Солдатская служба мало того, что тяжела, но в большинстве случаев на неё ещё и призваны насильно. И отношение к солдату такое, какое и к каторжникам не везде себе позволяют. Особенно армии малых северных княжеств этим знамениты. Но и гибнут солдаты часто, потому что для их князей подчас единственный источник дохода послать своё воинство на чужую войну в обмен на немалую сумму в золоте. Золото остаётся у князя, а его солдаты остаются на полях сражений, чаще всего даже не погребёнными, а просто поживы стервятников и червей. Кому они нужны, чужаки, чтобы посмертно о них заботиться? А вот дезертирство из вольных рот у не прощается. Если нет у тебя на руках выходной грамоты, в которой сказано, что служил ты в такой-то роте и отпущен сейчас, завершив с ней все расчёты, и нет к тебе претензий, ты здорово рискуешь, пытаясь поступить на службу в другой отряд. Мир наемников тесен, многие из них знают многих, и если опознают, то самое лучшее, что может тебя ожидать — быть выгнанным на дорогу избитым и голым, и с таким количеством имущества, с каким то появился на свет из утробы матери. Если же за тобой числятся еще какие-то грехи, кроме дезертирства, то до ближайшего дерева тащить недолго. Петля захлестнет шею, и тебя подтянут высоко и быстро, оставив хрипеть и дергать ногами в мокрых штанах. Среди набранных людей были и конные, ехавшие следом за фургонами, и пешие, которые то шли пешком, то катили на задках телег, свесив ноги. Конных было всего шестеро, если не считать меня, и были кавалеристы в этом почтенном цеху белой костью. Если рядовой рейтар получал за службу 10 золотых в месяц, то пехотинец редко когда мог рассчитывать больше, чем на пять. 10 платили еще разве что канонирам в батареях, да и то все больше наводчикам, остальные орудийные прислуги деньги капали как пехоте. Один такой канонир, сорокалетний мужик с усами, переходящими в бакенбарды, и с руками, чёрными от въевшегося в них пороха и масла, дезертировавший из армии княжества Бюле, сидел как раз на телеге, что ехало рядом. Видно было, с каким почтением к нему относились остальные. Через пять дней обоз вошёл в земли славного города Рим, где к нему присоединился десяток конных и почти двадцать пеших ланскнехтов, а заодно ещё пяток фургонов, достижение римского вербовщика. Обоз уже и на обоз не был похож, а скорее напоминал отряд на марше, так много вооружённых людей шли рядом с телегами или ехали верхом. В следующем городе, Улле, ещё полтора десятка человек примкнули к нам, а заодно упряжка лошадей притащила новенькую только из мастерской полевую пушку. В Улле производством таких не меньше десятка домов занималось, во все княжества продавали. Мало-помалу обоз приближался к последней цели своего путешествия — марки Ирбе, в замке правителя которой, Маркграфа Борхе Дурнова, квартировал в настоящее время барон берген снова поднявший знамя наймы лихих людей по всем землям. Дикий до да дурной — те ещё два друга, бычьи хрен да подпруга. Они ещё друг другу родственниками приходятся. Дурной дикому двоюродный дядя, что ли? Ульская пограничная застава, расположившаяся перед мостом добротное каменное укрепление, была укомплектована добрым взводом ланскнехтов в оливковой форме ульского пехотного полка. А вот за мостом, повишен над глубоким оврагом с текущим по его дну маленьким ручейком, в не менее солидном укреплении виднелись солдаты в серых мундирах, черных кожаных касках с козырьком и небольшим назатыльником, и с черными же шнурами на плече. ланскнехты из могильных воронов, полка, который Верген, невероятно обогатившийся на последних войнах, уже не распускал никогда, равно как и рейтарский полк «Волчья голова», и которые, по факту, заменили собой дикому его собственное войско, заодно сев на шею Марки. К добру ли или худу для Борхи Дурнова? Не скажу. Проверяли и досматривали на въезде внимательно, и обозных никто не протестовал. Затем, когда босс, примкнувший к нему кавалькадой всадников, готов был тронуться с места, Арио Круглый громко объявил, привстав на стременах. «Идем по землям дружественным, давшим приют войску! Все слышали, аглоеды! Если кто будет замечен в грабеже или насилии над бабами, будет размышлять над своим поведением на виселице. Если же случится смертоубийство местного, казнь придумает барон Верген, а придумывать их он умеет». «Все поняли? Не слышу! Все, все!» — загомонили ланскнехты. «Ну-ну, я предупредил!» — кивнул Арио, опускаясь в седло, и скомандовал. «Марш!» Ирбинская марка была невелика. Путь до ее столицы, городка Ирби, раскинувшегося неподалеку от замка дурного Маркграфа, занял всего лишь чуть больше суток. Зато было видно, что земля сия не бедствует. перекрывая нижнее течение большой реки сильной выходящей в лиман марко контролировала всю речную торговлю между союзом городов и сразу несколькими северными княжествами включая ирийское заодно в широком и соленом лимане стояло множество соливарен дававших дурному морграфу немалый доход и самое главное на востоке марки раскинулась великая угольная яма огромный карьер откуда бесчисленные рабы и каторжники поднимали наверх целые горы угля разного угля иной покупали металлургии союза городов иной шел на отопление и паровики Сам этот уголь обходился дурному маркграфу так дёшево, что он даже не смог избежать соблазна запретить в своей марке топить печи дровами в целях сбережения лесов и обязал всех покупать уголь, на который у него была монополия. Естественно, с чего тоже завернул себе в мошну ещё один ручеёк серебра. При таких ценах даже бедные люди могли себе позволить корзину другую, а Борхе и их медикам рад был. Всё это между делом рассказывал ехавший рядом Круглый, который в последние дни начал уделять мне заметно больше внимания, чем всем остальным. Ближе к вечеру второго дня пути из-за леса, скрывавшего поворот дороги, показались могучие каменные стены фортов Ирбе. Город раскинулся на берегу реки. На совершенно плоское равнине, рассеченной целой сетью оросительных каналов, каждый квадратный аршин земли был засажен и засеян, чего здесь только не росло. И апельсиновые рощи, и оливковые, и бесконечные поля кукурузы, уходящие к дальним холмам, и бахчи, и всё, что только ещё можно придумать. Людей в полях особенно не было видно. Полуденная жара всех разогнала на отдых до вечера. Лишь изредка попадались строжа с колотушками, гоняющие птиц, сидящие под навесами, чаще всего старики или дети. Мы спешили и вели лошадей в поводу, вроде как вываживали, хотя кони толком и не вспотели за дорогу в таком неспешном темпе. Город всё приближался, вскоре видны стали не только серые громады фортов, образующих систему его обороны, но и дома за ними, а между домами – люди. Рядом с городом на невысоком холме сбился грудой могучих камней замок Маркграфа, настоящий артиллерийский форт, окружённый ещё и широким каналом рвом. На такой глянешь и сразу поймёшь, что правитель здешних мест не бедствует. Над ним уныло повисла на высоком шпиле красно-чёрное полутнище местного флага, который в виду безветрия сейчас было не разглядеть. Серьёзная крепость, сказал я с уважением. Серьёзная, подтвердил круглый. Лет десять назад большую осаду играючи выдержала. Про угольную войну-то слышал ведь? Слышал. Кто же про неё не слышал? Два соседних княжества, зацепившись за какой-то сомнительный пункт старинного договора, нашли легальный, на их взгляд, предлог прибрать к рукам богатство Ирбинской марки и вторглись с двух сторон немалыми силами в ее пределы, несколько тысяч пеших и конных при количестве пушек и даже притащили с собой осадный обоз. Осадив Ирби и замок, они простояли под его стенами почти шесть месяцев, не в силах превозмочь их укрепления. А осадной артиллерии удачно противостояли тяжёлые крепостные пушки, которые не давали жить осаждавшим. В результате вместо молниеносной войны напавшие теряли силы в бесплодной осаде, после чего были выбиты за пределы территории армии ланскнехтов Дикого Барона, пришедшего на помощь богатому родичу. Да похоже, что с тех пор взявшего на себя власть в этих краях. «А что вообще Дикий Барон себя верховным правителем Марки не объявил тогда?» — спросил я Круглого. «Они ведь и родичи вроде, так что даже наследственность какая-то наблюдается. Да и сам Верген избытком доброты не знатен «Как так?» «Правильно мыслишь, но...» «Не совсем», — ухмыльнулся Арио. «Тут ведь какое дело? Дикий Барон силён и знаменит не только своим войском, но и разветвлённый роднёй, дающий, если надо, его войску зимние квартиры, например». А когда требуется, с сужающий и золотом, и провиантом, потому что за Вергеном долги не задерживаются, расплачивается сторицей с очередной войны. А если он своего родственника с престола столкнёт, а не приведи брат сестрой ещё и погубит, то... Надо продолжать. Не надо, думаю, покачал я головой. Тогда он рано или поздно окажется на враждебной земле и негде будет найти приюта. Верно мыслишь? Поэтому ему удобнее марк было в полную зависимость поставить, но сохранить ему и престол, и привилегии, и доход, лишив только собственного войска. А что дурной? Дурной понимает, как ложится пасьян с его жизни И пока есть возможность каждый день пить из золота, есть на серебре, щупать самых красивых девок и выезжать на охоту, он счастлив — Хотя при этом не дурак. Серебра умеет добыть из голой скалы, когда даже южане-ростовщики не умеют. Прибыль видит в таких местах, где те проходят мимо, не поведя носом. Нужны друг другу, получается. Верно, так и получается. Вон, смотри, где полки стоят, туда и идём. Действительно, по мере того, как дорога на изрядном расстоянии огибала Маркграфский замок, нам открывался вид на длинный деревянный забор, над которым возвышались по углам караульные вышки, а по пыльной дороге, окружавшей периметр, ехал шагом кавалерийский патруль. Затем мы увидели виселицу, с которой свисали три голых попои с исклёванных трупа, возле которых суетились и дрались чёрные вороны. На нас пахнуло тленом и смертью. «Кто-то не понял предупреждения!» Сказал громко Арио. «Все из новых, даже портки у всех разные. Барон Верген сам шутить не любит и чужих шуток не понимает». Никто не удивился, разве что некоторые покосились равнодушно. В наемных полках иных наказаний, кроме штрафа и горбатой невесты, как принято называть виселицы, и нет больше, за мелкие провинности жалования лишат, а за крупные, вроде невыполнения приказа, только свадьба с горбатой. Затем были ворота со шлагбаумом, крашеные в чёрно-белую косую полоску. Такая же караулка возле них, откуда вышел важный десятник с чёрным прямым шнуром на плече, который принял от круглого арио какую-то сложенную бумагу, откозырял и жестом приказал бозу заезжать внутрь. Полосатое бревно шлагбаума задралось вверх. Снова затопали копыты и заскрипели колёса, и наша колонна въехала на территорию пункта своего назначения. Телеги обоза сразу свернули налево, к длинным сараям, вытянувшимся вдоль ограды. А Новых Ланскнехтов Арио повёл прямо, к большому плацу, раскинувшемуся в середине обширного войскового городка. Городок войсковой был похож на иные подобные, если не как две капли воды, то всё равно очень сильно. Длинные каменные казармы, крытые камышом, Конюшни, гимнастический городок — всё это было для постоянного личного состава полков Волчья голова и могильные вороны. Вторую же часть городка занимали сооружения попроще, временные, где и сплетней землёй набитых, а где и сколоченные из досок для вновь нанимаемого пополнения. Тут и вместо конюшен были крытые коновязи, и вместо добротных коек через открытые двери были видны сколоченные наростьюфиками. Да, в общем, и понятно. Артиллерийский парк расположился в самом дальнем от входа краю городка, огороженный, с охраной на воротах. Отсюда были видны выстроенные в ряд орудия и бомбометы, стоящие под навесами и закрытые серой парусиной. Вдоль их ряда прохаживался часовой с винтовкой с примкнутым штыком. Солдаты в разных частях городка тоже отличались и в то же время были неуловимо схожи между собой — Полки Дикого Барона носили одинаковые серые мундиры с черными сапогами у кавалеристов или черными ботинками с серыми гетрами у пехотинцев. И черными же были как ремни с портупеями, так и каски из толстой кожи с лакированными козырьками и матерчатыми назатыльниками у кавалеристов. Пехотинцы носили кепи. Вместо какарт у них были изображения сидящего на обелиске ворона или оскаленной волчьей головы в профиль, в зависимости от полка. Новые люди, заполнившие вторую половину лагеря, были одеты кто во что. Кто в мундирах самых разных полков, кто просто в гражданском платье, а кто в дикой смеси того и другого. Но и тех, и других роднило одно — общий для всех тип бывалых людей, бойцов, повидавших и жизнь, и её обратную сторону, то есть смерть. А у ланскнехтов к тому возможности больше, чем у кого иного. Дальше пошла суета приёма пополнения, размещение его в карантинной казарме, из которой уже пойдёт распределение дальше, по ротам, по умениям и званиям каждого. Кавалеристы устраивали коней у коновязи, согласно указаниям Дневального, рассёдлывали, накрывая попонами, затем, подхватив мешки с вещами и оружие, шли в казарму обживаться. Мне достались кое-как сколоченные, но крепкие нары с ящиком для вещей под ними и оружейная пирамида напротив. Вот и всё полагающееся пока жизненное пространство. Было шумно, топотно, лязгало железо. Кто-то болтал, кто-то смеялся. В общем, заселялись. Я выдвинул ящик из-под койки, быстро уложил в нём своё скудное имущество, затем пристроил карабин в пирамиду, а патронтаж к нему повесил над ней на крючок, вбитый в стену. «Эй! Пополнение!» Зычно гаркнул рослый усатый взводный в сером мундире, зашедший в казарму. Вас на довольствие сегодня не ставили, так что пожрать можете сами, в контине в полку или даже в городе. Но для тех, кто в город соберется, предупреждение. Вести себя тихо, горожан не задевать, драться только между собой, без смертоубийства и увечий. Или пусть готовится к свадьбе с горбатой. Завтра начнем распределять по ротам. А пока назначаю дежурного и дневальных, и если кто слово вякнет, получит в зубы. «Служба уже началась!» Ну, это тоже трюк известный, с удовольствием тичка по зёрнышку клюёт, а сыта бывает. Так же и интендант. Народу еду зажал сегодня. Тут наэкономил, там ещё чуть-чуть. И, глядишь, встретит старость в хорошем домике с садом на берегу моря. В саду будут гулять павлины, а юные рабы не наливать вино в хрустальный бокал. Никто не возмутился, потому что другого и не ожидал. Интендантом быть и ничего не украсть — это как в бордель сходить и там молитвенник почитать. Насчёт зубов взводный тоже погорячился. Точнее, выпендрился. В ланск ланскнехтских полках дать в зубы командир может разве что за совсем большое нарушение, на которое товарищи косо смотрят. Мальчиков для битья в вольных ротах нет. Можно и самому в обратную получить. Не зря же, как я сказал, тут всего две кары. После первой в обратку не дашь, а после второй вообще все ставки со стола убраны. «А вообще, кантина так кантина. Деньги есть пока, а можно и в город сходить будет. Разве что сперва коня надо обиходить, до да себя помыть. А то по запаху так и не отличишь уже, где кузнец, а где его всадник». Вышел к коновязи, где уже собралось немало кавалеристов, занимавшихся своими лошадьми. Обиходил кузнеца по всему списку того, что может сделать благодарный всадник для верного коня. Возился с ним неторопливо, разговаривая и напевая, и не обратил внимания, как ко мне подошёл и остановился за спиной среднего роста мужик с загорелым лицом, бритой головой и лихими кавалерийскими усами. Одет он был не в форму, а так, как любят одеваться всякие лихие люди непонятной профессии. В жилет с карманами под сумками, дорогую рубаху с закатанными рукавами под ним, в бриджи с кожей на коленях и дорогие рыжие кавалерийские сапоги без шпор. На бедре и на груди наискосок в кобурах покоились два револьвера с рукоятками из дорогой кости. Руки он сложил на животе, зацепив большими пальцами за широкий ремень. И я обратил внимание на причудливую татуировку на тыльной стороне правой. изогнутый кинжал, который несёт в когтях раскинувшие крылья сова. Не видал таких покуда. «Мир тебе!» — вежливо поздоровался он и затем спросил. «Не ты ли взводным Арвином будешь?» «И тебе мир!» — кивнул я. «Я и буду Арвин. Круглый Арио с тобой в контине поговорить хочет. Как с конём закончишь, так и подходи». Просьбы это не было, разумеется, так что мне осталось лишь пообещать прибыть, как только переоденусь. С конём я уже закончил на самом деле. Усатый кивнул, затем сказал. «Меня здесь как ави злого знают. Или просто злого. В кантине спросишь, тебя проведут». Развернулся и пошёл, твёрдо ступая чуть кривоватыми ногами. «Серьёзный мужик, таких сразу чуешь. Впрочем, если он у Арио на подхвате, то с ним всё понятно». Тот других и не должен возле себя держать. Интересно только, что ему от меня понадобилось. Длинный умывальник с рычажками-клапанами стоял за казармой, и многие там не только умывались, но и, раздевшись до гола, поливали себя из ведер. Место тут сугубо мужское. Стесняться некого, женщин воинские городки не пускают. В общем, тут я помылся нагревшейся под дневным солнцем водой, которая стала такой тёплой, что даже освежиться толком не удалось. Гарнизонная контина занимала отдельное здание неподалёку от главного входа в городок. Здание больше похоже на гигантский сарай с каменными стенами. Камышовая крыша лежала на мощных деревянных стропилах и сейчас терялась в темноте. Не слишком многочисленные лампы свисали низко, освещая только столы. Дальний конец большого помещения был отгорожен, и оттуда несло запахами кухни. Зал же был уставлен длинными столами, возле которых стояли такие же длинные лавки. Так всегда делают в тех местах, где драки часто и не хочется, чтобы при этом мебель ломали. Что стол такой, что лавку, с места не сдвинешь, не говоря уже про то, чтобы сломать. Но вообще в таких местах буйства особого не бывает. Разве что обычные драки от избытка удалей и лихости, какие командирами даже поощряются, на лучших бойцов ставки делают. Кантины обычно принадлежат тем, кто нанял всю эту свирепую армию. Таким образом, наниматели понемногу возвращают себе заработки своих наемников, да еще подчас затаскивают тех в зависимость, наливая в долг и устраивая игры в карты и кости. Ну а раз хозяин этой кантины сам дикий барон, пробовать на зуб прочность правил, установленных им лично, охотников быть не должно. Было людно, шумно. Несколько компаний сгрудились в дальнем от входа конце зала, слышался гомон, звон кружек, время от времени перемежаемые хохотом. Были среди них и те, с кем я шёл из Рюгеля. Были и новые лица, те, наверное, что дожидались обоз в Римме. Подавальщиками в контине были шустрые подростки, носившиеся с целыми гроздями кружек между столами, собирая медики и серебряки и шустро отчитывая сдачу извисевших на поясах кожаных кошелей или записывая имена тех, кто пьёт в долг. неграмотных на такую работу не брали. Женщин не было, таков устав и таковы правила. Хочешь женского общества, иди в город, ворота открыты, а тут никак. Оно и правильно, а то как потащат дев распутных прямо по казармам, так и всей службе конец. Меня увидели, кто-то из ланскнехтов замахал рукой, только я так и не разглядел в полумраке, кто именно. Но я остановил пробегавшего мимо подавальщика и спросил. Мне бы Авезлова найти. Проведёшь? «Не могу провести. Хозяин по шее даст», — замотал тут головой. «Но злой вон там сидит, за левой дверкой». Действительно, в дальнем углу зала несколько маленьких загончиков было огорожено от остального зала низкими деревянными стенами. Я сразу их и не разглядел. Не кабинеты, а так отдельные круглые столы, стоящие на особицу, и за одним из них тесно сидела компания мужчин. Среди них я разглядел Арио, злого и ещё трёх человек, одного из которых я сразу опознал как вольного. Когда я подошёл, злой указал мне рукой на свободный стул, сказав, «Садись, разговор есть». Я поздоровался со всеми разом, уселся, с грохотом придвинув тяжёлый стул по глинобитному полу. «Отдохнул немного с дороги?» — спросил меня Арио, наливая в пустую кружку красного лёгкого вина. «Готов о делах поговорить?» «Почему не поговорить?» — пожал я плечами. «Давай поговорим». знакомся Сказал он, указывая на вольного, высокого, плечистого, седого, хоть и не слишком старого. «Случалось мне его раньше видеть, хоть и не общались. На сборах видел и на торгах. Только седым он таким тогда не был, и в глазах не было такой мрачной злобы и задавленной тоски. Такое бывает разве что у медведя на цепи, который знает, что сейчас сила не на его стороне. Но рано или поздно нужный момент наступит, цепь оборвётся, и он тогда своё возьмёт». Да и у меня, небось, вид такой же. «Взводный арвен я», — представился я, протягивая руку. «Из городка первого полка, первого эскадрона». «Во втором полку десятник им был. Неганом меня зовут», — ответил и он, пожимая мою руку. «Как жив остался?» «Попустительством богов», — ответил я. «Забирать меня отказались, оставили здесь за семью и родню плату взять. А ты как?» «С донесением нас троих отправили, тем и спаслись», — ответил он, а затем добавил. семьи вот не спасли, так что дела у нас те же, что и у тебя, взводный Арвин. Со мной молодых двое, но они в казарме сейчас». «Но молодым тут и не место, как я понимаю. Арио только старших позвал. К серьёзному разговору, видать. Он дал нам перекинуться ещё парой слов, затем заговорил сам. «Ваших больше будет, как мне уже сказали», — «Кто-то в бою жив остался, как Арвин, кто-то в другом месте был во время того разгрома, кто-то даже семьи вывести сумел поэтому решил я из вас отдельный отряд собрать. И барон Верген к тому возражений не имеет. Пусть там чуть больше взвода поначалу будет, но всё же отдельный». Неган и я слушали молча, глядя на него, а вот сидевшие с ним люди смотрели на нас. Выглядели они почти близнецами, хотя даже родственниками не были наверняка. Высокие, плечистые, сильные, удобные и практично одетые, к тому же и недёшево, с хорошим оружием. У одного поперёк лица шрам на живой у другого на левой руке след сильного ожога. «Сам отряд пока к волчьей голове принадлежать будет, рейтарскому полку, но подчиняться будете мне», сказал он и добавил, усмехнувшись, «приказчику». «Если приказы будут умные, то почему и нет?» сказал я. «Приказы будут нужные», — ответил он после паузы. «Для дела нужные. Но некоторые будут такими, что забыть, например, о них сразу надо будет, после того, как дело сделано. Или попрошу сделать такое, что честному воину и не к лицу, вроде как». «Это что же за приказы такие?» — спросил Ниган. «Баб до да детишек рубить». «Баб до да детишек рубить войне не поможет», — ответил Арио. Да и что такое баба до да детишки? Когда рейтарский полк в город вламывается, многих они щадят. Часто про солдатскую честь вспоминают. Это вы, вольные, всё больше со степняками резались. Вот и вышло так, что воевали с воинами, а до баб и детишек не добирались. Разве что кочевники изредка. А когда воюют в княжество где что ни шаг, там деревня или городок? Ту же Северную войну вспомнить. Виселец больше чем тополей вдоль дорог было. Да не о том речь. Махнул он рукой. «О чём?» «Ты, десятник неган, войны с валажским княжеством хочешь?» спросил Арио. «Не хотел бы, здесь бы меня не было», сдержанно ответил тот. «Вот и будешь ты делать то, чтобы эту войну начать. И начать так, чтобы союзников у Орбеля II было меньше, а врагов больше. И если надо будет для этого мундиры валашских лейб-драгун одеться и устроить резню в тихом месте, ты это сделаешь. Или нет?» Ниган вздохнул тяжко, затем, подумав, кивнул. «На мне долг кровавый, по нему платить надо с процентами». «Будем считать, что это да», — усмехнулся Арио. «А вообще мне одного слова мало, даже от вольного, хоть в хитрованах вы не числитесь. Мне страховка нужна, в торговом деле без неё никуда, а я ведь приказчик». «И?» — спросил я. «Это злой». сказал Арио, указав на того, кто пригласил меня сюда. «А вот это тесак и голодный». Так он представил сидящих рядом с ним вооруженных мужчин. Те поочередно кивали головами, когда он называл прозвище каждого. Тесаком звали того, кто со шрамом на лице. «Злой с его ребятами работают на наш торговый дом», неуловимо улыбнулся Круглый, подчеркнув иронию, «охранниками». и у них есть работа, в которой вы двое могли бы им помочь. Сделайте как надо, будем считать, что страховка появилась. Дальше проще будет». «Убить кого?» — спросил я. «Убить, верно», — кивнул Круглый. «Для пользы дела. Кого вам пока знать рано, страховой договор мы пока не заключили. Так что если надо оружие взять или что другое, прямо сейчас идите, времени терять не будем. А если не хотите, то допивайте вино и идите в казарму». «Вас завтра по эскадронам распределят и общаться только с командирами будете. Выбор ваш». «Это понятно, что наш. Что бы человек не думал, но выбор всегда есть, и он всегда за ним. Бывает такое, что ни единого просвета, и куда ни кинь, там везде исход плохой. Но всё же есть. И свой я уже сделал заранее, ещё тогда, когда заметил особое внимание круглого к себе. Я ведь не совсем дурак, чтобы не понимать, куда приведёт дорога с таким попутчиком». Приведёт она в дебри такие, откуда и обратного ходу не будет. Пришёл и пропал. Но я же понимал и другое, что путь к цели с ним куда короче, к настоящей цели, к Орбелю Второму и тем, кто там рядом с ним. Потому что Круглый Арио тоже понимает, зачем мы к нему в союзники идём. Даже не в союзники, это я себе польстил. В подручные. Подручные и у палачей есть, тем без них никак. В городе, уточнил я. «Карабины не понадобятся», — правильно понял мой вопрос злой. «С револьверами пойдём, и кони не нужны, подвезут». «Тогда у меня всё с собой». «И мне брать нечего», — добавил Ниган. «Тогда пошли, чего ждать», — вздохнул злой, поднимаясь на свои кривоватые ноги. «За мной давай». К удивлению моему, пошли мы не к выходу, а на кухню, и оттуда через подсобную дверь в тёмный задний двор. Затем тропинка между двумя складами, борота, старательно отвернувшийся часовой, тропа через кусты, опускающиеся сумерки, колея в кустах, там же фургон, запряжённый парой. Мрачные возница с бородой, перебирающей возжи в руках. Рядом с ним ещё один человек, лица из-за шамаха не видно. У них за спиной лежат карабины, только руку протянуть. «Давай внутрь и не высовываться», — негромко сказал злой, показывая на повозку. Откинули сзади полог полезли по одному. Едва последний, которым был голодный, перевалился через борт, фургон тронулся с места. Смазанные колёса не скрипели, лишь глухо постукивали высушенную зноем землю копыта лошадей. «Так, значит», — послышался голос невидимого в темноте злого. «Скоро подъедем к усадьбе, перелезем с фургона через стену. Войти в дом и всех убить, кого встретим. Главное — быстро шевелиться». «Идёте подвое. Арвин с тесаком и Ниган с голодным. Я за главного и вроде как резерв. Не убивать только одного. Мальчишку лет четырнадцати. Если попадётся, можно ранить. Не насмерть, чтобы жил. Он один уцелеть должен. Понятно? И сразу меня звать». «А кто в доме будет?» — глухим голосом спросил Ниган. «А кто бы ни был?» — холодно ответил злой. или передумал Мне передумывать поздно. Голос злого чуть смягчился. Прислуги человек шесть, охранников двое, отец семейства, жена. Про мальчишку упомянул. Собак не будет, хозяйка лая не переносит. Всё. Он сделал паузу, явно ожидая, что кто-то из нас начнёт интересоваться тем, кого убивать едем. Но я спрашивать не стал. Если секрет, то всё равно не скажут. Если кто важный, так и так потом узнаем. А если не секрет, то скажут и без вопросов. Это может быть важным. Как закончим, выходим через главный вход. Фургон там будет. На нём и уйдём. Если получится с ножей начать, совсем хорошо будет. Чем меньше шума, тем лучше. А вот под конец пошумим. Нам внимание привлечь надо. «Вопросы у кого?» Все промолчали. «Морды шамахами замотать не забудьте». Закончил свою речь злой.